Реверберация. Волновой эффект. Сейчас. Для продюсера или звукооператора реверберация представляет собой акустический феномен или звуковой эффект. Попросту говоря, реверберация случается, когда звук или сигнал отражается от различных поверхностей в комнате, создавая многочисленные отголоски, достигающие слушателя с такой частотой, что он не может интерпретировать их как отдельные задержки. Результат усиливается в просторных помещениях, где кажется, что звук длится даже после того, как стихает его источник. Но в подкасте о настоящих преступлениях реверберация может иметь отношение к самой истории. Джо Росси, интервью для Toronto Times. Когда вы расследуете преступление в реальном времени в живом эфире, то у вас есть проблема реверберации. Ваша сегодняшняя репортажная работа влияет на интервью и ответы, которые вы получите завтра, поскольку ваш подопечный слышал предыдущий эпизод и теперь знает все ваши сомнения и подозрения, мысли и теории. Он знает, что вам рассказали другие люди, и это повлияет на то, что он расскажет вам. Это замечательно для художественной литературы, но представляет серьезную проблему с журналисткой точки зрения. Пересказ истории влияет на ее сюжет в процессе пересказа. Это наживка и крючок. Вы повсюду оставляете ваши следы и отпечатки пальцев в самой что ни на есть постмодернистской манере. Риск, связанный с этим, и причина, по которой новостные агентства сторонятся этого, состоит в том, что вы сталкиваетесь с нестыковками. Вы обнаруживаете, что люди лгут вам. Вы обнаруживаете, что проглядели кусок истории, И вам приходится переоценивать или видоизменять вашу историю. Я не утверждаю, что это неэтично, но существуют потенциальные угрозы и ловушки. Марк Паттинсон, профессор журналистики об этике подкастов о настоящих преступлениях. Четверг, 18 ноября. Наши дни. Мэдди сидит в своём домашнем кабинете. Она вертит в руках визитную карточку оставленную её матерью, пока слушает первый эпизод подкаста. Звук некогда хорошо знакомого голоса затягивает её всё глубже в прошлое, когда она была школьницей, до того вечера, когда она стояла той ночью перед костром. Ульра. Тринити. Если, если не вы, то кто это сделал? Охранник. Время вышло, Пелли, давай, пошли. Квейтом. Кто бы это ни сделал, её убийца до сих пор на свободе. Звук закрывшейся двери, приглушённый смех. Слова Пелли эхом звучат в её голове, с каждым разом отдаваясь всё громче. Её убийца до сих пор на свободе. Её убийца до сих пор на свободе. Её убийца до сих пор на свободе. Медди она вздрагивает и разворачивается на стуле. Даран находится в комнате. Он лишь немного заступил в дверной проём. Он всё слышал. Выражение его глаз пугает её. "Что, если он этого не делал?" спрашивает Даран. Его голос звучит как-то странно, и как говорит Тринити Скотт: "Если он этого не сделал, то кто?" "Это глупо", Медди хлопает по аудиоколонке. "Идиотизм какой-то". ничем не оправданные заявления. Он ужатно пропалоую, и эта женщина, эта Тринити прекрасно понимает его. Она стряпает историю из его лжи, делает очередную сенсацию. И я тебе скажу одну вещь. Подкаст это преступление, и есть настоящее преступление. Весь её проклятый бизнес, преступное занятие. Такое дерьмо непозволительно. Это клеветнические измышления. Но она никого не оклеветала, если пока ещё нет, но она закладывает почву для новых теорий о том, кто это сделал, и все они основаны на лживых показаниях социопата. Делая это, она начинает возбуждать необоснованные подозрения среди горожан, среди наших знакомых, рядом с которыми мы живём. Ты будешь говорить с ней, когда она позвонит, потому что это вопрос не если, а когда. Мэди смотрит на Дарена. Я, а ты? Он приглаживает волосы ладонью. Пожалуй, сотрудничество будет лучше, чем отказ от разговора. Посмотри, что будет с твоей матерью в случае отказа от интервью. Это будет выглядеть так, как будто она что-то скрывает. Наверное, было бы лучше, если бы она дала объяснения и рассказала о ходе расследования. По крайней мере, если мы все дадим три нити наше мнение об этом деле, то у неё будет верное представление. Такие люди, как она, только больше распаляются, если с ними не хотят говорить. Тогда её слушатели могут купиться на идею о заговоре молчания. Мэдди удерживает взгляд её мужа. Напряжение в комнате постепенно нарастает. Происходит нечто вроде сдвига парадигмы, и некогда уютный, хеле, по крайней мере, благосклонный мир утрачивает свои предохранительные клапаны. На другой стороне города Джонни Форпс слушает подкаст Алини Раи, выполняя мелкие поручения по пути в пивоварню, где он работает. Его мысли возвращаются к подержанной армейской куртке, которую так и не смогли найти ныряльщики. Он гадает, было ли это правдой или ложью. Вероятно, все эти годы он успешно скрывался от неудобных вопросов. Вероятно, ему было проще спрятать голову в песок, Наверное, все они были такими. Он останавливается на автостоянке перед пабом Вороний насест, чтобы принять заказ на доставку пива. Здание расположено напротив пивоварни, и он видит харлей своего отца, припаркованный снаружи. В клубе Джонни находит своего тестя, Рекса Гэллоэя, тихо разговаривающего через стойку с его отцом Грейнджером. Джонни Грейнджер поворачивается к нему, следуя за взглядом Рекса. Что ты здесь делаешь? Джонни кивает на их кружки. Похоже, я как раз вовремя, чтобы выпить кофе вместе с вами. Пока Рекс наливает кофе, Джонни усаживается на табурет рядом с отцом. Вы слышали о подкасте? спрашивает он, делая первый глоток. Как раз разговаривали об этом, говорит Рекс. Рейчел жутко расстроена по этому поводу. добавляет Грейнджер. И сердится на меня за то, что я скрывал это от неё. А ты скрывал? спрашивает Джонни. Это расследование давным-давно повело её по кривой дорожке. Даже она сама признаёт это. Я не хотел, чтобы она снова всё пережила шаг за шагом. Грейнджер допивает кофе и ставит кружку. В результате я оказался виноватым. Разумеется, она всё узнала, а я сделал только хуже. Он сокрушённо улыбается. Поэтому теперь я даю ей время, чтобы она остыла. Ты веришь Клейтону Пелли, спрашивает Джонни. Он лжец, отвечает Гренджер. Он больной человек и всегда был таким. Без шуток, добавляет Рекс. Но он выглядит встревоженным, и Джонни тоже ощущает беспокойство. За два квартала оттуда, в промышленной части города Возле старого сортировочного склада лесной продукции Дарш Рай слушает подкаст через микрофон, трудясь над очередной машиной в своей автолавке. Ганеш, который теперь работает у него, появляется в дверях гаража. Молодое и ещё более симпатичное отражение Дарша и своего отца Джасвиндэра. Сейчас его глаза пылают гневом из-под густых чёрных волос. Какого дьявола она хочет, чтобы мы снова прошли через это? Должен быть закон против таких штучек. Разве она не знает, что стало с нашей семьёй? С моим отцом, с моей матерью? Дарш выкатывается из-под автомобиля, встаёт и вытирает с рук машинное масло. Он тянется к телефону на верстаке и нажимает кнопку стоп. Может быть, Клейтон Пелли не делал этого? Разве ты не хочешь знать наверняка? Слушай, там даже суда не было. Почему? Гонеш упирается взглядом в своего кузена и делает шаг вперёд. Ты же не серьёзно. Дарш бросает промасленную тряпку на верстак. Не знаю, что и думать, но отчасти я рад, что она заново открывает расследование. Я всегда считал, что полицейские исплоховали. Трение те скот права. Слишком много свободных концов осталось болтаться на ветру. Когда этот мерзавец признался и был осуждён, но я чувствовал, что за этим кроется нечто большее. В другой части города Лайэм-Паркс владелец фирмы Фотография и дизайн Паркса поднимается по лестнице в мансарду, прослушав первые эпизоды подкаста. В тесной мансарде он смахивает пыль со складской коробки, открывает её и достаёт старые снимки, которые он обрабатывал в школьной фотолаборатории. Одноклассники, мальчики и девочки, смеющиеся, улыбающиеся, восторженные лица. На спортивных играх, на школьных танцах, в коридорах, перекладывая фотографии, он доходит до снимков, которые хочет найти. Снимков, которые он сделал той ночью, когда они увидели, как в небе рассыпалась ракета. Вот то, что он ищет. Группа смеющихся девочек, обнимающих друг друга. В той ночи он сфотографировал их перед костром. Он смотрит на юные лица, прекрасные улыбки. Воспоминания мерцают и возвращаются к жизни. Воспоминания, от которых на душе становится тяжко. Он думает, что теперь нужно сделать с этими фотографиями. Джасвиндер Рай сидит один в гнетущей тишине гостиной. В комнате пыльно, нужно заняться уборкой. Протима всегда заботилась о подобных вещах. Без неё в доме поселилось одиночество. Он смотрит на фотографии, расставленные на каминной полке. Протима умерла 2 года назад, подавилась едой в ресторане. Наверное, потому что ей было тяжело глотать после жестокого изнасилования и убийства их дочери. Он испытывает облегчение, что Протиме не пришлось слушать этот подкаст. Это было бы невыносимо для неё. Но вместе с тем, Джас Виндер испытывает смутную тревогу. Сиплый голос Клейтона Пелли ужом ползает у него в голове, расталкивая другие мысли и становясь все громче и громче. «Я не убивал ее. Ее убийца до сих пор на свободе». Клейтон Пелли лежит на спине на своей тюремной койке, сцепив руки за головой, и снова слушает голос Тринити, в вставных наушниках. Он уже несколько раз прослушал оба эпизода, но ему хочется ещё и ещё слушать свой голос. Он думает обо всех вещах, которые мог сделать правильно в своей жизни, и о вещах, которые он сделал неправильно. Но одна мысль, одно чувство перекрывает всё остальное. Ему удалось частично восстановить свою независимость. Он вернул себе определённый контроль над людьми, над вещами, даже отсюда из этого убогого заведения с жёсткими правилами, решётками, воротами и колючей проволокой он снова ощущает свою власть. Это вызывает у него улыбку. Уже давным-давно он не испытывал этого ощущения. Теперь дело в его руках.